Глава 6. Перспектива действия. Николо Макиавелли. Николо Макиавелли, 1469-1527, был политиком, чиновником, дипломатом, военачальником Флоренции. Он создал постоянное ополчение, которое не просто нанимается при сложной ситуации, но подчинено бюрократическим правилам. Так он придумал первую регулярную армию, безличный механизм для выполнения задач. Он мало думал о прошлом и будущем, жил настоящим и распознавал специфические опасности настоящего. Для Макиавелли, в отличие от Данте, государь существует здесь и сейчас, не в режиме заданности, а в режиме данности. Итальянское название оригинала его трактата «Иль Принципе» то же слово, что русское «принц» не обязательно означает «монарха». макиавелли говорил прежде всего о республиканском вожде, который, благодаря доблести и решительности, смог получить признание из своего и соседних народов. макиавелли впервые создает идею политического лидерства, основанного только на личной смелости и даже дерзости лидера. Но как сделать так, чтобы лидер не совершил преступлений, если он сразу приобретает доверие? Ведь он может счесть, что ему все позволено. Этот вопрос разбирается уже в начале трактата вместе с основными понятиями. Все гражданские общества в государственном смысле представляются или монархиями, или республиками. Монархии бывают или наследственными, правители которых составляют продолжительное время одну династию, или вновь возникающими. Монархии вновь возникающие образуются или самостоятельно, как, например, миланское герцогства при Франческе Сфорца или входит как составная часть в наследственную монархию, уже существующую, когда правители ее увеличивают свои владения приобретением новых стран, как было, например, приобретено испанским королем Неаполитанское королевство. Страны, вновь приобретаемые, разделяются на такие – которые до присоединения управлялись своими государями, и такие, обитатели которых до этого присоединения были свободны. Приобретаются таковые страны или силы оружия, все равно своими или наемными войсками располагает для этого завоеватель или мирным путем при стечении особенно счастливых обстоятельств для того или другого правителя». или тогда, когда вследствие личных его достоинств соседние народы добровольно провозглашают его владычество. Макиавелли отрицает тезис Данте, что монархии объединятся в одну всемирную монархию. В его системе монархов-вождей всегда несколько, и они друг с другом соперничают. При этом монархия – может возникнуть на пустом месте благодаря умению вождя сразу действовать как монарх и воевать и торговать и договариваться и вообще выполнять все государственные функции макиавелли не говорит в начале какой должна быть идеальная монархия он говорит какими могут быть присоединяемые к ней страны Они могут быть свободными или входить в состав других стран. Это не так важно. Доблестная власть всегда превращает эти страны в область проявления способностей правителя. В этом же параграфе Макиавелли вводит два основных понятия. Это счастливые обстоятельства – фортуна и личные достоинства – вирту. Откуда русское «виртуоз»? Фортуны Макиавелли называл открывающиеся в истории возможности, например, возможность договориться с соседями. Далеко не всегда люди приходят к соглашению. У Макиавелли мелькает мысль, что народы говорят немного на разных понятийных языках и поэтому отчасти конфликтуют. А доблестью, достоинством Макиавелли именует способность правителя действовать решительно и тем самым нравиться всем или хотя бы большинству. Мы знаем, сколь часто подчиненным нравятся начальники, принимающие быстрые и выгодные решения. Даже если отдельные их шаги оказались неверными, люди в них долго не разочаровываются. Мы знаем, как иногда привлекательны авантюристы, Хотя, конечно, авантюрист равняется больше на фортуну, чем на доблесть, и поэтому совершает слишком много ошибок. Но кто верен своей доблести, тот становится руководителем на зависть всем соседним начальникам. Руководство государством для Макиавелли вопрос не правосудия, а логистики. Настоящий государь, например, – может выставить армию, но он же организует систематическое снабжение армии с финансированием всех тех, кто ее снабжает. Рассматривая различные роды государств, я должен заметить, что для правителя всегда бывает чрезвычайно важно знать, может ли его государство в случае необходимости защищаться собственными своими средствами, или должно быть вынуждено прибегать для своей защиты к чужой помощи. Чтобы мысль моя была ясна, я должен сказать, что считаю способными защищаться своими средствами только таких государей, которые располагают достаточным числом людей и суммами денег, чтобы во всякое время выставить значительную армию могущую выдержать битву с врагами. Государствами же слабыми и нуждающимися в чужой защите. Я считаю такие, войска которых, так незначительно, что не в состоянии выдержать открытого сражения, а может только служить гарнизоном во время осады врагами крепостей, принадлежащих государствам. Я уже говорил о государствах первого рода, и впоследствии еще возвращусь к рассмотрению случайностей, которые с ними могут происходить. Во втором случае слабым государям я могу только посоветовать как можно усерднее укреплять те города, в которых находятся их резиденции, и не заботиться об остальной стране. Если правитель сумеет хорошо укрепить свою столицу и хорошим управлением, при помощи средств, о которых я уже говорил и буду еще говорить, привяжет к себе подданных, то обыкновенно неохотно решаются на осаду его столицы. Это происходит от того, что люди вообще не особенно охотно решаются на предприятия, успех которых труден. Осаждать же хорошо укрепленную столицу такого государя, который любим своими подданными, Дело нелегкое. Как мы видим, Макиавелли дает рецепты и правителям небольших государств. Им предписано укрепить свой город, снискав искреннюю любовь горожан. Так у Макиавелли появляется современное понимание патриотизма. Конечно, патриотизм был и в античности, но он обычно объяснялся юридически, и духовно как долг перед теми, кто тебя вырастил. А здесь патриотизм – общее чувство сплоченности, что нашей страной так хорошо управляют, и мы так любим друг друга и начальство, что не можем отдавать нашу страну врагу. В больших государствах народ может быть менее патриотичным, временами броня начальства или соседей, лишь бы вовремя приходить на помощь стране. А вот в маленьком государстве местный патриотизм нужно поддерживать. Правитель малого государства должен быть гибким и остроумным, чтобы успокаивать жителей, когда им надоест долго сидеть в осаде, и они начнут сетовать. Мне возразят, что жители страны, живущие за городскими стенами, не могут сохранять спокойствие при виде того, как их собственность будет сожигаема неприятелем, что скука осадного времени и личная безопасность заставят их мало заботиться об интересах своего государя. На это я отвечу, что храбрый и могущественный правитель всегда сумеет восторжествовать над этими трудностями. Он может обнадеживать подданных тем, что невзгода долго не продолжится, возбуждать в них боязнь жестокости врага и, наконец, прибегать к строгим мерам в отношении тех, кого он найдет слишком дерзкими и недовольными. Принято считать, что Макиавелли учил государя хитрить, доходя даже до коварства. Но основной урок Макиавелли – создание государям своей репутации. Вложение в репутацию – могут оказаться нужнее, чем вложение в практическое дело страны. Сами посудите. Изображенный им государь ведет себя, как нынешние фирмы, устраивающие разные акции вроде скидок. Это акции, часто мнимые, не слишком щедрые. Но они создают у потребителей впечатление, что эта фирма щедрее, а значит, успешнее всех. Всякий государь, не желающий в случае неизбежной защиты, быть поставленным в необходимость разорять своих подданных для того, чтобы не остаться без средств и не потерять вследствие этого уважения к себе, чтобы отстранить от себя всякий повод к грабежу своих подданных, должен не бояться обвинения в скупости, так как скупость – один из тех пороков, благодаря которым он может поддерживать свою власть. Если мне скажут, что Цезарь достиг верховной власти благодаря великодушной щедрости и что качество это служило причиной весьма значительного возвышения очень многих лиц, я возражу на это. Сделался ли ты уже государем или ты еще только стремишься к власти? В первом случае великодушная щедрость положительно пагубна. Во втором, для достижения целей необходимо казаться великодушно щедрым. Цезарь прославился своей щедростью еще в то время, когда стремился к власти, но если бы по достижении ее он продолжал быть щедрым и не ограничил своих расточительных издержек, он погубил бы Римскую империю. Наиболее скандально в системе Макиавелли разрешение государю лгать и нарушать клятвы. Но Макиавелли имел в виду не ту ложь, которая рано или поздно будет разоплачена с катастрофическим ущербом для репутации. Он рассуждал о другом. Люди часто не видят собственной выгоды. Поэтому нарушить обещание иногда – заслужить доверие людей, которые оценят новую выгоду. Согласно Макиавелли, люди любят обманывать друг друга. Потому забывчивы, известно, как постоянная ложь ослабляет память и запутывает самого лжеца. Памятливый государь без труда этим должен воспользоваться. чтобы осуществить свою стратегическую хитрость. Предусмотрительный государь не должен, следовательно, исполнять своих обещаний и обязательств, если такое исполнение будет для него вредно, и все мотивы, вынудившие его обещания, устранены. Конечно, если бы все люди были честны, подобный совет можно было бы счесть за безнравственный, Но так как люди обыкновенно не отличаются честностью и подданные относительно государей не особенно заботятся о выполнении своих обещаний, то и государям относительно их не для чего быть особенно щекотливыми. Для государей же нетрудно каждое свое клятво преступления прикрывать благовидными предлогами. В доказательство этого Можно привести бесчисленные примеры из современной истории, можно указать на множество мирных трактатов и соглашений всякого рода, нарушенных государями или оставшихся мертвую буквою за неисполнением их. При этом станет очевидно, что в больших барышах оставались те государи, которые лучше умели подражать своими действиями лисицам. Необходимо, однако же, последний способ действий хорошо скрывать под личиной честности. Государи должны обладать великим искусством притворства и одурачивания, потому что люди бывают обыкновенно до того слепы и отуманены своими насущными потребностями, что человек, умеющий хорошо лгать, всегда найдет достаточно легковерных людей, охотно поддающихся обману. Государь Макиавелли, оказывается, иногда неотличим от хорошего главы корпорации, который поощряет стремление к лидерству и карьере, устраивает корпоративные праздники и фестивали и выдвигает критерий не просто хорошего труда, но трудовой доблести. Ему нужно, чтобы сверхурочный труд обернулся вдохновением. Доблесть государя тогда передается и подчиненным, чтобы они соревновались друг с другом, но без зависти, потому что зависть разрушает общее дело. Кроме всего мною сказанного, государи должны выказываться покровителями доблести и талантов и уметь поощрять всех тех из своих подданных, которые сумеют отличиться своим искусством в той или другой отрасли человеческой деятельности. Государи должны побуждать своих подданных к мирному производству всего полезного для страны, как в торговле и земледелии, так и во всякого рода занятиях, чтобы никто из их подданных не затруднялся усовершенствовать, например, хоть хозяйственные заведения – своих владениях и опасения, что они будут у него отняты, и не останавливался осуществить какое-либо полезное открытие и нововведение из боязни, что его предприятие будет убито усиленными налогами и поборами. Государь должен поощрять наградами всякое полезное изобретение и усовершенствование, точно так же, как награждать всех тех, кто каким-либо способом содействует усилению богатств и величия его страны. Кроме того, в определенные дни в году государи обязаны развлекать народ различными зрелищами и увеселениями. И так как обыкновенно жители каждой страны разделяются на группы по роду своих занятий, то государи должны обращать особенное внимание на все подобные коммуны и корпорации, показываться порою на их сходках и проявлять на них черты великодушия и гуманности. Разумеется, только не в ущерб величию своего сана, чувство достоинства которого не должно оставлять их ни в какое время и ни при каких обстоятельствах. Макиавелли понимает власть как систему управления. С одной стороны, управлять может каждый, кто приобрел достаточно опыта. Такой человек обычно начинает с малого, но постепенно объединяет вокруг себя множество народов и хозяйственных единиц. Но с другой стороны, правитель должен быть доблестным, решительным, сознавая, что иногда фортуна поворачивается спиной. При неблагоприятной фортуне ему придется туго, Тем не менее, он уже бесповоротно создал новые нравы, патриотизм и корпоративную лояльность, которые пригодятся его наследникам. Макиавелли всегда немного грустен, потому что сочувствует государю, а не только подбадривает его. Вероятно, он певец не только политической хитрости, но и исторической ностальгии.